Глава 48. Я вернулся домой. Кроме уже полученных сведений, Конни больше ничего не смогла узнать о моем отце. Она показала мне, как изменить код доступа, затем ушла с сайта телефонной компании и стерла маршрут своего интернет-навигатора, так же, как и пресловутые «кукис» — коды, хранящиеся в памяти машины, по которым можно было отследить предыдущие интернет-сессии. Мы расстались на личничной площадке возле ее квартиры, оба слегка смущенные, и я почти бегом спустился по лестнице к выходу, даже не сказав ничего напоследок. И вот я сидел на террасе своего дома с бокалом спиртного в руке. Я закрыл глаза. По небу пробегали облака, отчего тень чередовалась со светом, и я ощущал это кожей. Воздух был теплый, наэлектризованный. На соседском участке две семьи играли в баскетбол. Я слышал, как под кроссовками скрипел песок. Откуда-то доносился запах свежей выпечки. Обычный воскресный день обычной жизни. За одним единственным исключением. Моя собственная жизнь могла вот-вот измениться навсегда. Нужно было открыть глаза и заставить себя взглянуть на распечатки, лежавшие рядом на столе проникнуть, наконец, в мир секретов Джорджа Дента. Нужно, чтобы вы знали. Раньше я никогда не лез в его дела, он мне этого не позволял. В тех редких случаях, когда я еще в детстве делал подобные попытки, в его руке появлялся старый кожаный ремень. Поэтому даже такой заурядный сам по себе поступок, как просмотр списка его телефонных разговоров, был для меня нарушением строгого табу, почти святотатством. Я стиснул в руке стакан с той же силой, с какой рулевой, попавшего в шторм корабля, сжимает штурвал. Ты уже сделал все, что нужно, чтобы получить желаемый результат, поэтому нет смысла колебаться. Ты же сам этого хотел. Теперь остается только идти до конца. Нет. Да. Я уже ни в чем не был уверен. Я подозревал, что тайны моего отца могут увлечь меня в бездну, как черная дыра может затянуть. В себя спутник. Раньше, по крайней мере, я мог рассчитывать на поддержку матери, чтобы противостоять соблазну. И вот сейчас я уже сам толком не знал, чего хочу. Мне хотелось бы, чтобы отец перестал быть каким-то призраком и превратился в живого человека, способного меня любить. Чтобы у матери никогда не было рака, и с кладбище в Лонгбич исчезла проклятая могила с мраморным надгробием, словно ее никогда не было на свете. Я хотел бы вернуться в ту реальность, от которой осталась лишь черно-белая фотография, на которой мои улыбающиеся родители держались за руки на набережной Неаполя, а я прыгал вокруг них вне себя от радости. Я хотел бы проделать обратный путь по реке Времени, преодолевая встречное течение, и снова стать ребенком. Там в этой полузабытой реальности был и еще кое-кто. Колдунья с длинными черными волосами — колышущимися словно водоросли в темной болотной воде с разбухшим языком, вывалившимся изо рта. Люди думают, что хоть что-то может исчезнуть навсегда, Пол, примерно как старый мешок с барахлом, брошенный в реку и гниющий на дне. Но в один прекрасный день этот мешок вдруг начинает шевелиться, и то, что казалось погребенным навсегда, пробуждается. Все возвращается, Пол, все всегда возвращается. Резко запрокинув голову, я вылил в рот остатки спиртного, схватил со стола листки и погрузился в их изучение.